Глава сорок Доктор Лэнг торопливо спустился по ковру, устилавшему лестницу, и вышел из особняка. За его спиной медленно утихала изысканная музыка и шум разговоров. Экипажи гостей по большей части стояли на конном дворе или в других местах неподалеку от дома, но некоторые ждали прямо на Пятой авеню. Лошади фыркали, выдыхая пар в морозный воздух. Лэнг знал, что его экипаж тоже где-то здесь — Манка обожал глазеть на людей, разинув рот почти так же, как любил вскрывать их. Лэнг терпеть не мог терпевтического нигилизма, с которым сталкивался в медицинских школах саль Сальпетриер и многих других. Он исповедовал более агрессивный подход к лечению расстройств сознания и применял хирургические методы при любой возможности, считая ятрогенное осложнение неизбежным риском, сопутствующим лечебному процессу. Множество душевнобольных, маньяков и жертв так называемой меланхолии прошло через его руки и его скальпель. Но однажды он встретил в турецкой тюрьме Манка и понял, что нашел себе идеального, поверенного в делах. Как и многие другие черкесы, Манк был вынужден бежать с родины в 1864 году во времена русского геноцида. Но по иной причине. Власти преследовали его за зверские убийства собак, котов и других домашних животных. Он был не патологическим убийцей или сексуальным маньяком, а скорее гемофиликом в первоначальном смысле этого слова. Испытывал непреодолимую тягу к пролитию крови и любованию ею. Лэнг спас его, обучил и нашел ему место в жизни. А взамен получил собачью преданность, поразительную для человека, не знающего сочувствия, угрызений совести и тому подобного. До решения всего, хотя манка содержали в тюрьме для слабоумных, он оказался довольно сообразительным. Когда его устремления были направлены в нужную сторону, черкес проявил ум и хитрость высшего хищника, и так же, как хищник, был безразличен к страданиям жертвы. Натянув перчатки, Лэнг направился к авеню. Тем временем от тротора отъехал сверкающий черный экипаж, чтобы забрать его перед особняком. Один из многочисленных слуг бросился к Лэнгу, чтобы помочь подняться по ступенькам, а Манг открыл дверцу, поблескивая в темноте маленькими глазками. Вероятно, он притушил фонарь в салоне, чтобы было лучше видно. «Итак, Манг?» — спросил Ленку, устраиваясь на сиденье. «Ты получил такое же удовольствие, как и я?» «Много людей», — ответил Манг, утирая губы тыльной стороной ладони. «Много, леди». Что правда, то правда. На подобных сборищах женщины открывали больше плоти, чем Манг привык видеть, за пределами операционного стола. «Да...» «Там была одна дама, превратившая этот вечер в достойное времяпрепровождение», — сказал Лэнг. «Та, с которой вы танцевали?» — с готовностью отозвался Манг. Лэнг не сдержал усмешки. «Должно быть, хитрюгом Манг выскочил из кареты, чтобы заглянуть внутрь особняка и таращился на женщин свое удовольствие. Именно та, она меня весьма заинтересовала, даже слишком». «Такое ощущение, что я где-то видел ее прежде». Он задумался. Манк, думаю, у меня для тебя есть поручение». Коротышка наклонился ближе. Глаза его повлажнели, а на лбу проступил пот, несмотря на вечерний холод. «Да». «Я хочу, чтобы ты завтра сходил в публичную библиотеку и...» Он замолчал на полусловие. «Лучше обсудим это дома, а сейчас я должен привести мысли в порядок». «Хорошо, сэр». Манг постучал к кучеру, велев трогаться с места, экипаж влился в поток других поозок и постепенно растворился в темноте ночи, провожаемый взглядом стоявшего поудель мужчины в маске арликина с блестками и колпаке с бубенцами.